Глава четвертая. Путешествие на поезде получилось очень милым. Кроме них с Чарли в купе было только слово «охотливая пожилая леди», направлявшаяся погостить к дочери. Мысленно Дженни не раз поблагодарила богиню за такое соседство. В присутствии посторонней женщины Чарли не рисковал задавать неудобные вопросы. поэтому они всю дорогу молчали или болтали о всякой ерунде. Совсем как раньше. Если бы не ожидание пакостей от демона, Дженни получила бы от путешествия настоящее удовольствие. Особенно страшно было отсчитывать минуты до отправления поезда. Она до последнего опасалась, что Раум ворвется на вокзал и вытащит ее из вагона. Обошлось. Не поджидал демон и на конечной станции. Они беспрепятственно сошли с поезда и арендовали машину. Развалю Хубанши, почти ровесницу Дженни. Несмотря на поздний час, задерживаться в городе не стали. Девушка слишком нервничала, опасаясь погони. Что-то подсказывало, что Раум не отпустит ее так просто. В сумерках вечерняя трасса походила на чёрную ковровую дорожку, расстеленную среди холмистых предгорий. «Что у тебя с Дефаркалоненом?» Ревниво спросил Чарли, как только они выехали из города. Джинни вздохнула. «Начинается!» Вот кто бы сомневался, что Чарли не оставит так просто эту тему. «Контракт!» Ответила она, не вдаваясь в подробности. «Он очень помог мне, когда ты... Когда я стала изгоем». Чарли побледнел и отвел глаза. «Почему?» — выдавил он. «Почему ты не дождалась? Я же обещал, что поговорю с отцом. Я сразу уехал на следующий день. Чтоб меня шакалы сожрали, Дженни! взорвался он, переходя на крик. «Неужели нельзя было чуть-чуть подождать?» «Я не хочу говорить об этом». Но оборотня уже несло. «Что, быть подстилкой демона лучше, чем моей женой? Да, Дженни, ты ради этого отказалась от брака и стала изгоем? Я потерял право называться наследником ради того, чтобы ты ублажала Дефаркалонена?» Он стиснул руль и машина рискован навинула. Заткнись и следи за дорогой прорычала Дженни. Ей снова невыносимо захотелось огреть друга детства чем-нибудь потяжелее. Еще слово Чарльз Маккензи, и я откажусь от твоей помощи. Она не шутила. Злости, которую испытывала Джененни, вполне хватило бы чтобы выйти из машины прямо сейчас, посреди безлюдной трассы и попробовать добраться к шаману самостоятельно. Чарли это понял. Не зря они общались столько лет. Оборотень медленно выдохнул сквозь зубы и снизил скорость. И правильно, старушка Банши визжала и стонала, угрожая вот-вот рассыпаться. Почему Дженни? С тихой горечью спросил он, «Почему он?» «У меня не было выхода», — угрюмо ответила девушка. «И я действительно не хочу обсуждать это». Он замолчал. Но было и легкости, иллюзии, что все как раньше, уже не осталось. Недосказанность повисла темным облаком. Укоризненное молчание оборотня ужасно раздражало. Дженни не обязана оправдываться перед Чарли, и неважно, что он там себе надумал. И все же от того, что друг поверил, будто она просто нашла покровителя, который согласился оплачивать ее счета в обмен на секс, на душе было горько. Когда Вэл задавала вопросы, что у них с Раумом, Дженни тоже не вдавалась в детали, но подруга не стала думать о ней хуже или говорить гадости в лицо. От обиды она даже передумала расспрашивать Чарли о методах контроля своего волка, хоть и собиралась. Нет уж, и безо всяких любителей судить, не разобравшись, обойдется. У шамана спросит, кто еще должен понимать в таких вещах, если не говорящая с луной? Было уже за полночь, когда они добрались до развилки. От федеральной трассы отходила узкая дорога, в горы. Земли клана Макуин, 50 миль. Извещала надпись на указателе. Мотель «Последний приют» на развилке оправдывал свое название. Дальше были только горы. Ничейные землицы там много. рассуждал хозяин мотеля, готовя постояльцам ужин. Да только селиться народец не спешит. Необжитые места и трясёт сильно. Красный великан дремлет чутко, то и дело поплевывает дымком. Проснется и поминай с музыкой. Да, ведь, а к нам даже имперская комиссия приезжала. Замеряли что-то, считали, Вышло, что поставить чары, чтобы держать вулкан, надо сотню лучших магов приглашать. Не рационально. А как же волки? спросила Дженни. Если память ее не подводит, клан Макуин жил в горах Морейстоун уже сотни, если не тысячи лет. Так кто волки? У них шаман есть? Мужчина завистливо вздохнул, заставив Дженни улыбнуться. Наивная вера в силы шамана была такой трогательной, что девушка не стала разбивать ее. На самом деле шаман — это маг-недоучка. Ему уж точно не по зубам то, на что нужны силы сотни дипломированных специалистов по стационарным чарам. А Далина Макуин, скорее всего, просто находится в более сейсмоустойчивой местности, дальше от вулканов. Чарли в ее беседу с хозяином не лез, все еще дулся после отповеди. Да, Дженни и сама не хотела с ним разговаривать. Неловкость, рожденная вчерашней ссорой, никуда не делась и на следующий день. После завтрака... Они в угрюмом молчании погрузились в машину и свернули с трассы. А потом Дженни стала не до обид. Причувствие встречи с чем-то очень важным, значимым, заставило ее позабыть о размолвке. Девушка жадно вглядывалась в проплывающие за окном горы. Вслушивалась в шепот камня. и пыталась понять, почему эта местность кажется такой знакомой, почти родной. Дорога извивалась змеей на теле горы, уводя вверх. В опущенное окно врывался запах хвои, прелой листвы и сырого камня. Дженни, почти высунув наружу голову, завороженно разглядывала красный, Словно облитый закатными лучами склон по ту сторону каньона. Где-то далеко на дне шумела река. Странно. Она готова была поклясться, что никогда не ступала на глинистую землю Марайстоуна, не видела этого разлома, подобного свежей рани на теле земли. Но зрелище багряных и белых обрывистых скал в брызгах водопадов Будило в душе странное чувство узнавания. Словно Дженни вернулась домой после долгих лет отсутствия. Порой ей казалось, что она помнит, что ждет их за очередным поворотом. Скала, нависшая козырьком над пропастью. Пешеходный мостик или площадка, на которой можно припарковаться, чтобы выйти. а кинуть взглядом этот завораживающий, суровый и прекрасный край. И когда дорога сворачивала, открывая вид на скалу, мостик или площадку, Дженни вздрагивала и щипала себя за руку. Что это? Сон? Удача? Интуиция? Она никогда не видела знаменитых горячих источников даже на снимках. но знала, как они должны выглядеть. В воображении сами собой вставали белоснежные травертины, уходящие вверх по склону, плюющиеся паром гейзер и скрытое в кальдере озеро, воды которого отливают всеми цветами радуги. Дженни всегда любила горы. Она полжизни провела в горах, в синих горах, на землях Маккензи, но эти горы были иными, не спящими, живыми. Дженни слышала тихий шепот камня, чувствовала, как под багряной плотью скал течет и струится, ищет выхода кипящая вода. А где-то еще ниже, совсем глубоко в недрах, дремлет раскаленная лава, кровь земли. «Эти горы были... домом?» «Мне здесь нравится», — поняла она, снова втягивая запах осеннего леса, сырой почвы и сернистой воды. «Моя земля». «Вот так. Моя земля и всё. И плевать, что она никогда не жила в этих местах». «Закрыла бы ты окно». Чарли поморщился и переключил передачу. «Воняет же!» Дженни послушалась со вздохом. «Далеко еще?» «Примерно полчаса. А потом около двух часов пешком в гору. Эта колымага не осилит подъем. Там крутой склон и плохая дорога. Справишься?» Она фыркнула. «Чего тут справляться-то? Чай не старуха и не калека». Два часа пешком в гору отличная прогулка. Дорога резко пошла вверх, и движитель автомобиля взревел от натуги, штурмуя очередной склон. Дженни даже испугалась, что старушке баньши не хватит мощи, но машина мужественно преодолела последние ярды и на совсем черепашьей скорости взобралась на вершину перевала. Привет, детка. Что-то вы долго. Ярко-красная мантикора стояла поперёк трассы, полностью перекрывая дорогу. Раум-де-Фаркалонен с зажжённой сигарой в руках опирался о лакированный бок и зло щурил глаза. Тоскливое предчувствие потери ударило под дых. Кожу продрало обречённым холодком. Дженни вцепилась в панель перед собой. Ей хотелось кричать от несправедливости происходящего. «Как же так? У них же почти получилось!» «Оставалось совсем немного!» Раум широко улыбнулся. «Ну же, детка!» Голос демона звучал ласково, даже задушевно, но за этой притворной лаской таилась жуть. «Иди к папочке!» Дженни молчала: «Эли папочке придется обидеть щеночка, просюсюкал беловолосый все с теми же дебильными интонациями. Словно разговаривал с ребенком или умственно отсталым: « А папочки, да равно этого хочется. Негнущимися руками, Дженни отстегнула ремень безопасности. и потянулась к двери. Дженни, вскинулся было оборотень рядом. «Подожди, ты что же, пойдешь к нему?» Девушка усмехнулась. «Можно подумать, есть выбор. Если она сейчас не выйдет, демон сам ее вытащит», предварительно отыгравшись на Чарли за ее побег. «А Дженни не простит себе». если кто-то из ее друзей пострадает по ее вине. «Дженни, подожди! Я разберусь с ним!» «Сиди, Чарли!» — устало ответила девушка. Она подхватила сумку и шагнула из машины навстречу демона. Омничка, пробормотал Раум. Его пальцы с такой силой впились в ее руку, чуть повыше локтя. что Дженни еле удержалась от крика. «А теперь быстро в машину, непослушная девчонка! О твоем поведении поговорим позже!» Она подчинилась. Хлопнула дверь. Мантикора взревела движителем, непостижимым образом умудрившись развернуться на дороге, где с одной стороны возвышалась скала, а с другой начиналась пропасть и рванула вниз по склону, едва не зацепив старушку Баньши. Несколько минут в кабине стояла предгрозовая тишина. Дорога то и дело расплывалась, приходилось моргать и тереть глаза. Горы Марайстоу наглядели в спину с недоумением. «Ну что же ты, волчица! Почти ведь добралась! Куда ты? Чувство утраты было таким острым, что Дженни рискнула нарушить молчание. «Раум, пожалуйста! Мы же почти доехали до шамана! Отпусти меня! Я только сниму клеймо и вернусь к тебе! Буду с тобой эти пять месяцев, как и обещала!» «Хорошая попытка!» — Дженни беглянка. Демон оскалился. и Дженни почти физически ощутила клокотавшую в нем ярость. «Пожалуй, я даже готов пойти навстречу». «Правда?» Она с надеждой взглянула на него. «Может, еще получится все исправить?» «Конечно, детка, но компромисс — вещь взаимная. Ты тоже должна кое в чем уступить». «В чем?» Он подарил Дженни пристальный взгляд. «Ты знаешь, чего я хочу от тебя, детка? Мне надоели детсадовские обнимашки». «Кто бы сомневался?» «Ну, конечно. Я не буду с тобой спать». Демон издевательски пожал плечами. «Значит, ты не так уж сильно хочешь снять это клеймо, Дженни-изгой». От ярости потемнело в глазах. Даже дышать трудно стало. Захотелось затопать ногами, завизжать. Дженни стиснула кулаки, зажмурилась и на мгновение пожелала стереть с лица земли Раума Дефаркалонена вместе с его поганой красной мантикорой. И горы откликнулись. Где-то в глубине глухо зарокотала Дорога задрожала, мелкие камушки застучали по опущенной крыше, по капоту. Раум громко выругался и вцепился в руль, удерживая автомобиль на трассе. Дженни испуганно ойкнула и распахнула глаза. «Что? Что это было?» Подземный толчок. Демон снова выругался. «Надо выбираться отсюда поскорее, детка». Его слова потонули в грохоте. Прямо перед носом автомобиля на дорогу рухнула Каменюка размером с дом. Раум ударил по тормозам и рефлекторно вывернул руль, пытаясь уйти от неизбежного столкновения. Мантикора проломила ограждение и полетела в пропасть. Полторы секунды. Много ли это? Мало и много, просто невероятно много, когда летишь навстречу смерти. Раум успел вырвать из приборной панели ключ-камень, впихнуть его в руку Дженни и швырнуть активирующий импульс. Полыхнуло серебристое сияние, окутывая девушку абсолютным щитом. Он даже успел отстегнуть ремень безопасности, а вот поднять крышу и сменить облик уже нет. Мантикора рухнула на камни. Треск ломающихся костей показался демону оглушительным, затмив даже звук удара. Вселенная вывернулась наизнанку в приступе ослепительной невозможной боли и погасла. Под громкий женский виск машина покатилась по склону вниз, громыхая, как смятая жестяная банка.